Глава вторая. Вотчина господ Гордениных. Обход капитона Аверьянчем. Варфоломеичева ворожба. Кролик. Как разбирались подначальные люди в настроении Конюшева. Любимец Фадей. Дети-волшебницы. Коннозаводские мечты и идеалы. Любезный. Федоткин случай. Сельцо Аннинское, Горденина тоже, было в начале 70-х годов необыкновенным захолустьем. До одной железной дороги считалось от него верст 80, да и та недавно выстроилась. Другую же, верстах в 30, только что строили. Ближайший город отстоял в 120 верстах. Почта доходила в Горденино какими-то неимоверными зигзагами. О том, что делалось на белом свете, знали там смутно и гадательно. Правда, как только подрались прусаки с австрийцами, в контору по распоряжению барыни выписывался сын отечества, но читался очень плохо и, так сказать, больше по обязанности, чтоб не пропадали барские деньги. Выписывался еще... Журнал коннозаводства. Вещь маловероятная, но в Горденине не представляли себе отчетливо, что такое земство, гласный суд, телеграф, железная дорога, банк. Что касается губернии, то она представлялась Горденинским обитателям в каком-то загадочном тумане. Разумеется, самый город знали. И не только тот, но и ближайший уездный, затем Козлов, Елец и даже Тамбов. Но знали в этих городах некоторые здания, некоторые улицы и затем немногих людей, с которыми приходилось вести дела, лошадиных барышников, хлебников, прасолов. Ничего другого, никаких общественных, увеселительных, административных, городских и земских учреждений не знали, исключая до некоторой степени одного управителя. Затем, несмотря на то, что в конторе получался сын Отечества, предпочитали иметь о событиях живые сведения. Именно эти сведения, начиная от самых достоверных и кончая самыми фантастическими, служили той связью, посредством которой Горденина сплеталась с уездом, с губернией, с Россией и, наконец, со всем миром. Понятно, что достоверность уменьшалась сообразно с лестницей этих величин, хотя и не во всем. Так, например, кое-что о происшедшем в Париже или в Петербурге знали лучше и достовернее, чем о том, что произошло в своем уездном городе. Знали, например, что на всемирной выставке император Наполеон купил лошадей такого-то русского завода и заплатил столько-то. Что там же русский жеребец Бедуин прошел трехверстную дистанцию в столько-то минут и осрамил американских и английских рысаков. Что в Петербурге в запряжке императрицы появились темно-серые лошади, и потому цена на темно-серых лошадей поднялась. Что кобыла завода Стаховича опять взяла приз на Неве. Что рожь... Вместо Москвы пошла на Кенигсберг или Баву, что министром будет назначен тогда-то такой-то, потому что его сестра сама говорила об этом барыне, и барыня распорядилась, чтобы заездить пару серых для своего брата, который в генералах у нового министра. Что в России скоро введут Ландвер ибо барыни уже посоветовали ихние знакомые и Рафаила Константиновича пустить по военной. Затем все, что не соприкасалось с непосредственными интересами Гординина, представлялось либо в фантастических, либо в каких-то смутных очертаниях. «Ташкент» генерал Черняев, драка пруссаков с австрийцами и французов с пруссаками, отмена Парижского трактата, нигилисты, освобождение гласных крестьян от телесного наказания, Парижская коммуна, суд присяжных, земства, продажа американских владений и так далее, и так далее. Все это, конечно, говорится об усадьбе. И о главных лицах дворни деревня и дворовая мелкота сюда не входят, ибо у них были интересы уж совсем особенные. Место в Горденине было живописное и привольное, хотя и не такое командующее, как барские усадьбы на берегах Дона, Воронежа, Битюка и других тамошних рек. Те усадьбы... Сидят на местах холмистых, крутых, видны за много верст. Точно они с гордостью озираются на смирные села и деревни, распростертые у их подножия, на кроткие покорные равнины, уходящие вдаль. Горденина же забралась в самую степную глушь и притаилась там без излишней высокомерности и без особенно вызывающей красоты. И ни одно горденино. Тихая степная речонка, гнилушка, на протяжении пятидесяти верст течет вдоль глубокой лощины и впадает в густо заросший камышом залив битюка. Там, где не беспокоили эту речонку и не преграждали ей путь, она текла себе узенькую полоской, скромно пряталась в камышах, исчезала в зарослях тольника и осинника, скоплялась в неподвижные плесы, где было поглубже и поспокойнее. Пустынно было на ее берегах, поросших мелкую и мягкую травкой, конским щавелем и одуванчиками. Ничего живого и постороннего. Только проплачет чебеска, коснувшись изогнутым крылом невозмутимой поверхности плеса, прогудит унылая выпь, пронзительно свистнет сурок на ближнем холмике, и опять глубокая тишина. Но в трех или четырех местах, там, где крутая лощина раздавалась, и береговые склоны были отлоги еще с прошлого столетия, осели господа переселили крестьян из других губерний, перехватили речонку, заставили ее бежать по скрыне и двигать мельничными колесами, развели на пустынных берегах сады, настроили каменных и деревянных зданий, и жалкая речонка превращалась там в светлые широкие пруды. Вместо одного только неба, До вечно трепещущего осинника, до высокого и стройного, как стрела, конского щавеля и мохнатых кистей камыша отражались в ней ярко выбеленные постройки, ярко-зеленые и красные крыши, узорчатая ограда, толстые ветлы на плотине, сад и рощи, густые клены, душистые липы, сверкающие веселым серебром березы. Сам и сам на прудах плавали гуси и утки, оглашая воздух кряканьем и нестерпимо шумным гоготаньем. Мельница содрогалась от тяжких поворотов колес и торопливой работы жорного. Посуетившись на мельнице, речонка, как сумасшедшая, спадала вниз под колеса, бурлила и шумела там, вырывая в гневе глубокий омут. Потом мало-помалу успокаивалась, звенящим лепетом пробегала мимо ветляка, засевшего замельницы на влажной низкой почве, мимо деревенских огородов и коноплянников, и, достигая полей, снова превращалась в смирную и ленивую речку, еле двигающую свои воды. И опять плакала над ней чебеска, шумел камыш, достанала выпь уныло нарушая важную и задумчивую степную тишину. Вот на берегах одного из таких широких и светлых прудов, самого широкого по течению гнилушки, и раскинулась Горденина. На левой стороне — Красный двор, на правой, через плотину — Экономия, Красный двор — Совсем походил на городок, с трех сторон тянулись огромные конюшни: заводская, рысистая, полукровная, маточная, холостая, каретная, рабочая, два жеребятника, манеж, каретный сарай, потом кладовые, ледники, кухни прачная, бывшая ткацкая, а теперь флегилек экономки Филицата Никаноровны. Замыкая двор со стороны сада, возвышался барский дом с мезонином, с балконами, выходящими на пруд, окруженный цветниками и густыми купами сирени. За домом и позади одной стороны двора развертывался десятинах на столетний сад. Весь двор был обнесен каменной узорчатой оградой. Да и вообще... Все на красном дворе было каменное, выбеленное и покрытое железом. Рядом с двором, через широкую дорогу тянулись, опять-таки, каменные, но уже стесовую и камышовую крышей флигеля для служащих. Тут были застольная Контора, шорня, мастерская, тут жили наездники, кучера, семейные конюхи, ключники, кузнецы, шорники, колесник, повар Лукич, лакей Степан, конторщик Агей Данилыч, конюши Капитон Аверьянч и, наконец, в особом домике сам управитель Мартин Лукьянч Рахманный. На другой стороне пруда просторно раскинулись Кошары, варки, авины, амбары, рига и, наконец, гумно, обнесенное глубокую канавой светлами. На этом гумне к августу месяцу скоплялось более сотни огромных скирдов разного хлеба, которые затем и молотили вплоть до марта месяца. Широко расположился отставной бригадир Юрий Горденин основавшей в 1768 году сельцо Аннинское на пожалованной земле и переселившей сюда из орловской своей вотчины сто двенадцать душ мужеского и женского пола. Так широко, что деревня теперь уж в семьдесят четыре двора и триста десять ревизских душ, приютившись вниз по течению гнилушки, занимает место чуть не вдвое меньше господской усадьбы и жмется себе, охваченная с трех сторон, господским выгоном, господскую рощей и господскими полями. Раннее мартовское утро. В длинных и широких коридорах рысистого отделения торопливо ходят люди с охапками сена, с железными гарнцами и ведрами. Двери теплых и сильно пахнущих навозом денников растворяются, слышится ласковое и нетерпеливое ржание, сухой шелест сена, плеск воды — Равноверное смурыганье скрибницы, щеток, гремит железо, ясли, раздается сердитый охрипшая сосна голос. Ну, дьявол, куда лезешь? В том конце коридора, где в тусклое запыленное окно пробивается косой ярко-зеленый свет восходящего солнца, сидит на ларе с овсом маленький кругленький человечек в голубом сюртуке старомодного покроя с буфами и низкую талией. Он сидит на корточках, не спеша покуривает изогнутую пинковую трубочку и поплевывает сквозь зубы. Конюхи один за другим подходят к ларю, зачерпывают овес и разносят по денникам. Вдруг голубой сюртук изъявляет волнение и озабоченно спрашивает «Федот?» «Федот, ты того? Кролику, что ли?» «Кролику?» Онисим Варфоломеевич. А вот того. -во. Подожди, подожди, брат, тут дело не совсем. Эк -э ты, -э, брат Федот, над, брат, все по порядку, и он с живостью спрыгивает с лоря, нагибается и что-то быстро с таинственным видом бормочет над Гарнсом. Круглолицей румяный Федотка с белым пушком на верхней губе едва перемогает смех. Наконец, Анисим Варфоломеевич облегченно вздыхает и выпрямляется. «Ну, неси, брат». «Теперь неси», — говорит он, хитро подмигивая Федотке. «Теперь, брат, того посодействует» и только хочет опять влезть на ларь, как вдруг оглядывается в темную глубину коридора, торопливо засовывает в карман трубочку и, отбегая от ларя, кричит грозным и деловым тоном на того конюха, который в эту минуту опять изругал лошадь дьяволом. «Эй, чего невежничаешь того, чего чертыхаешься, мужлан? Ужель не понимаешь, как с лошадью обращаться?» В темной глубине коридора, лицом к свету, обозначилась странная фигура. Круглые с медный пятак глаза сверкали, как у филина. Меж этих огневых глаз выступал нос с необычайно длинным клювом. Нелепое и огромное туловище узко сходилось около шеи и широким кринолином топырилось внизу. Вдоль туловища в два ряда отсвечивали какие-то блестящие пятна. Чудовище стояло неподвижно и не сводило своих круглых глаз с растерявшегося Анисима Варфоломеевича. Анисим Варфоломеевич бросался, как угорелый, под этим взглядом визгливо покрикивал на конюхов пригоршнями собирал с пола рассыпанное сено, и точно какую драгоценность бережно относил его в первый раскрытый денник. Тем временем чудовище мигнуло своими глазищами, двинулось вдоль коридора и остановилось у денника, на двери которого уже можно было разобрать слово нацарапанное мелом «кролик». Федотка проворно откинул крючок, распахнул дверь, Чудовище посопело, потолкло суковатым костылем около порога и перенесло в денник огромные, похожие на лодки, ноги. Суетливый Анисим Варфоломеевич в одно мгновение ока очутился подле, отстранил Федота, вежливо взялся за дверь и, наклоняясь всем корпусом, с неописуемой тревогой стал глядеть в спину чудовища. Кролик всхрапнул, вытянулся, Насторожил уши и, отворотившись от овца, внимательным и недоумевающим взглядом обвел вошедшего. Пыльный розовый луч пробивался в маленькое окошко дневника, и этот луч упал на чудовище — Осветил высокий пуховый картуз с длинным и прямым козырьком, подклеенным зеленой бумагой, необыкновенно большие серебряные очки, бледное лицо с твердо сжатыми тонкими губами и с выражением какой-то угрюмой важности, нависшие брови, коротко постриженную седую бороду, щетинистые усы, зеленое ватное пальто из грубого и жесткого, как листовое железо, демикатона — похожее своим покроем на удлиненный колокол, два ряда огромных, едва не в блюдце, лакированных пуговиц. Одним словом, этот луч осветил конюшево капитона Аверьянча. «А подстилки опять мало», — внушительно произнес капитон Аверьянч, поковырявший костылем около своих ног. Анисим и изогнулся до невозможности. «Кажись, вдосталь, капитан Аверьяныч, самолично надсматривал, — пролепетал он, заикаясь. То-то самолично ты бы на овес -то поменьше шептал, а смотрел-то бы поаккуратнее самолично. Что касающе насчет шептания, я то есть того, капитан Аверьяныч, я к тому теперьча, чтобы как-никак посодействовать». — Старичок меня научил, капитан Аверьянович. — Чего? — Какой такой старичок? — Ты, Варфоломеев, юлишь, я замечаю. А дело от тебя не на грош. Пойди сюда. — То есть к вам пойти, капитан Аверьянович? — А к кому же? — Аль, боишься? — Эх ты, горе-наездник. — Зачем же-с? Я, собственно, чтоб не толкнуть вас. Темненько-с. «А то я того!» И, незаметно перекрестив себя под жилеткой, Анисим Варфоломеич мужественно перешагнул порог. «Иди сюда! Это что? Подстилка? Хочешь, чтоб обезножила лошадь? Пощупай-ка ногу!» И капитан Аверьянович, нагнувшись, силу поднял за щетку переднюю ногу кролика. Кролик вырвал ногу и шарахнулся в сторону. Анисим Варфоломеич кубарем вылетел из дневника. На нем лица не было, губы его тряслись. Федотка прыснул в руку и с притворным участием прошептал. «Аль, зашиблись?» «Анисим Варфоломеич». «Федотка, — сердито сказал капитан Аверьянович, — выведи кролика». Затем он опять поковырял и постучал костылем, перенес через порог свои ноги в несоразмерно больших колошах и зашагал по коридору. Анисим Варфоломеич, изгибаясь и вежливо повиливая поясницы, семенил сзади. Они вышли из коридора в огромной сене, где было еще совсем темно, Но тут Анисим Варфоломеевич с опасностью жизни ринулся вперед, хлопнулся всем телом в ворота и стремительно отлетел вместе с ними в сторону. На дворе было совсем светло, и стены конюшен весело и приветливо олили, озаряемые утренним солнцем.